Ничто не предвещало беды. Наступала полночь, Час смерти прошлого дня. Луна навевала пугающие Мистические страхи И желание выпить. Вдали жалобно плакали Полярные волки. Духи предков покинули могилы И что-то невнятно шептали во мраке, Предрекая грядущее. А всем приметам надвигался Глобальный кирдык отжившей эпохи. Электронные часы с оторванным ремешком поразительно пискнули в кармане Прометея Степановича. Грянул новый день. Понедельник, 13 сентября. Пришла новая эра. Ее встречали делегаты местной интеллигенции в лице двух якутов, пьяных в хлам. Твердо стоять на своей земле они не могли. Поэтому мелко мигрировали в рамках узкой дорожки, держась за руки, чтобы не упасть. Их обнаженные тонкие души синхронно метались в тесноте стойбища. Они чувствовали сбой реальности. Привычный мир рушился в пропасть уходящей недели. И причина была рядом — Потрошиловы ощущали это генетически с закоренелыми инстинктами предков. — Во бля! — традиционно сказал Герострат, увидев нарты. — Посвети! Спичек ему в руки не давали с детства, на всякий случай. — Да, бля! — продолжил ритуальную фразу Прометей, чиркая одной из своих лучших зажигалок. Слова... За давностью лет утратили смысл, но их было принято произносить в знак уважения к прошлому, приближаясь к священному месту. Нарты давно рассохлись, на них никто не ездил, они стояли на месте долгие годы, может, культовое средство передвижения и пустили бы на дрова, но это был памятник, здесь, в незапамятные времена... нашли папу. В неверном свете настоящего зиппо, сделанного в хандыге, тускло блеснула алюминиевая мемориальная доска, прибита к правому полозу. На ней был нарисован Степан Степанович Патрашилов. Правда, не весь, только самая выдающаяся деталь папиного организма. В натуральную величину. Надпись над рисунком Могла служить образцом лаконизма и точности. Братья, подавив благоговение, устремились к спрятанной бутылке. Ночь сгустилась, предвещая приближение чего-то неведомого. Глухо ухнула полярная сова. Холодок прошелся по спинам, отгоняя хамель. Между потрошиловами и заначкой внезапно возникла преграда. Они споткнулись одновременно и застыли, объятые недоумением. Под фамильно кривоватыми ногами обнаружилась куча непонятного происхождения. От нее нестерпимо воняло бензином. Артефакт дрожащим шепотом поинтересовался Параметей. Конгломерат, — ответил Геростат, ткнув плотную кучу носком унта. Неожиданное препятствия на пути к заветной дозе повергло их в тягостные размышления о перекрестках бытия. Катастрофически хотелось выпить, однако игнорировать предостережение неумолимого рока было промечиво. — Предлагаю исследовать феномен детально, — решительный Кая шепнул Герострат. — Совершенно с вами согласен. — изрек Прометей, нагибаясь ниже. Анализ нехарактерного для местных реалий явления мог затянуться до утра, но тут произошло невероятное «Товарищи!» членораздельно произнесла грязная куча и пошевелилась. Тундра завибрировала в припадке изумления. Воплощение легенды потрясло потрошиловых буквально в воспроизведении. «Па-па!» — испуганно воскликнул Герострат. «Феноменально!» — восхитился Прометей. Из кучи высунулся нос в очках, испачканный чем-то черным. Смутная догадка зашевелилась под толстым слоем алкогольного тумана в мозгах якутов. Они об этом ли? — осторожно боясь пугнуть озаренье, заикнулся Герострат. — Абсолютно с вами согласен, — с полуслова понял его Прометей. Братья обогнули нарты и извлекли заначку. Эпохальную находку следовало отметить немедленно. После двух праздничных глотков рекордного размера Они нашли в куче ноги, и за них и ухватились. Транспортировка ценного груза проходила под дебаты о размерах поощрения от папы. Такие мелочи, как цепляющиеся за кочки подбородок и мычане за спиной, высокоинтеллектуальные якуты просто не заметили. Альберта Степановича доставили в Ярангу Тайона. Там еще не спали, вместе с вождем племени сидели почетные гости или лежали, ну, в зависимости от степени восприятеля обильного угощения. — Мы тут нашли, — невнятно пробормотал Герострат, нервно вытирая черные руки. — Он, — конкретно спросил Прометей, с трудом фокусируя взгляд. Праздничное застолье пошевелилось. Вокруг черного тела образовался круг. Первым подошел Тайон Патрашилов. Следом за ним подтянулись гости. Однако точно он, — обрадовался Сократ, — нашелся, — поддержал его Геоген. Прометей и Герострат чуть отошли назад и прикончили бутылку. извлеченную из-под культовых нарт. Клим Распутин радостно всхрапнул, не открывая глаз. Рядом со старым шаманом ему было тепло и уютно.